Ползти пришлось долго, но, возможно, это меня и уберегло от ненужных встреч с наводнившими тайгу патрулями. Хаммеры не теряли времени даром. В воздухе и беспрестанно слышался гул вертолетов, а если он стихал, то место массивных туш-апачей занимали юрки-беспилотники. Два или три раза мимо меня проходили пешие патрули. Судя по голосам, поиски велись на совесть. в каждой группе было по пять шесть человек но собак я не слышал что довольно необычно на треи сутки удалось найти относительно сухую промоину заросшию кустами дикой смородины ягоды уже созрели и где то час я аккуратно чтобы не было колик собирал ягоды в пригоршни и по одной медленно жевал сочные кисло сладкие ягоды вообще дни стояли жаркие лишь по ночам приближающаяся осень давала о себе знать легким предутренним холодком но иногда выпадал и туман двигаясь почти все время на юго восток я убедился что нападение на колонну амеры восприняли чрезвычайно болезненно видимо в тылу они не частоо сталкивались с подобным проявлением сопротивления поэтому обходя вражеские патрули и прячась от постоянно висящих в небе беспилотников и вертолетов я сделал неутешительный вывод о том что шишковичи не так безопасны как мне думалось ранее нанося на карту стационарные кордоны на тропах и приблизительные маршруты наземных патрулей я на шестые сутки пути сделал ще одно неприятное открытие еры не собирались входить в шишковичи и терять людей его обносили сетью опорных пунктов таким образом чтобы никого не выпустить оттуда наверняка со стороны гор лес тоже попытаются отрезать однако это еще более сложная задача нежели блокировка почти непроходимой чащобы Но было несколько светлых пятен. Пока что лагерь не обнаружен, иначе посты уже начали сворачивать. И раз сторожа еще тут, значит, разработчики операции по уничтожению партизан исключают возможность его прорыва в сторону гор. Я шел осторожно. Однако силы с каждым сделанным шагом таяли. люди испугали всю мелкую дичь которую можно было ловить в самодельные селки а крупного зверя ножом так просто не добыть не в моем состоянии это точно ягоды редкие в пору такой засухи грибы вот и все что удавалось время от времени добыть родник попался только один раз да и тот обмелел настолько что едва едва удалось напиться и наполнить пару имевшихся в запасе презервативов. Спасали насекомые, и небольшая стопка полиэтиленовых пакетиков подсолнечного масла, оставшегося от коробок с лапшой быстрого приготовления. Шесть штук герметично запаянных доз лежало на дне моего всячного кармана. Не знаю почему, но по выработавшейся привычке, я их не выбросил месяца три назад да так и переложил в подсумок вместе с остальными полезными мелочами найдя муравейник я наловил муравьев и давя их прямо на руках чищал получающуюся массу на кусок жесткого полиэтилена в которой до этого были сложены карты несколько обрывков газет с зарисовками маршрутов патрулей когда масса образовала достаточно внушительный комок я полил его маслом из трех пакетиков и с удовольствием съел способ отнюдь не варварский поскольку муравейник я не разорял муравьи известны медвежье лакомство на вкус нефтти однако после того как колобок был съеден чувство тотальной сытости словно мешок с мукой придавило меня к земле часа на три потом правда большую часть съеденного я выблевал однако начало было положено после сидения в болоте хоть такая еда а это все же лучше чем ничего это был единственный раз когда удалось найти муравьиную кучу и спокойно посидеть без движения силы реально убывали с каждым шагом но выбора особого не оставалось поэтому я продолжал идти вперед пока не наткнулся на эту влюбленную парочку в секрете к тому времени я еще дважды чудом избежал обнаружения с воздуха и еще укрытие чуть не попался на глаза пешего патруля запас везения явно уже показывал дно когда лагерь туристов обнаружился столь неприятно удившим меня образом резкий нашетырный запах заставил даже не открыть а буквально выпучить глаза так глубоко я вдохнул этой гадости из поднесенного к лицу пластикового флакона одновременно чьи то сильные пальцы рванули рукав куртки послышался неохотный трест ткани потом прохлада и спиртовой запах затем резкая но уже ожидаемая боль отжала медицинской иглы еще через пару мгновений в голове стало прояссняться от покушки до пят прошла сильная жаркая волна тело вновь обрело подвижность и я открыл глаза за время от крючки меня втащили в штабную палатку и разместили на настоящие раскладушки знакомо блеснули За стекла мячков серые глаза, рядом сидел Веня. Повернув голову влево, я увидел, что у небольшого раскладного столика, покрытого масштабной картой, придавленной старым керосиновым фонарем, сидят еще двое — Лера и знакомый мне по прошлым встречам Володя, который так хорошо разбирается в иностранной военной технике. Вид у всех троих был потреёпанный, но отдохнувшими выглядели только вене с товарищем лера же напротив словно бы состарилась лет на десять, и мы смотрелись совершененными ровесниками, однако последнее замечание спорно судя по тому как таращились на меня мужики выглядел я неважно, что учитывая и так вполне заурядную и невыразительное отрождение внешность положение с харизмой не исправляло теперь девушку удалось рассмотреть более внимательно вальны с тонкими правильными чертами лицо прямой нос высокий чуть выпуклый лоб с ранними поперечьями морщинками и внимательны с чуть приподнятыми вверх уголками серо зеленые глаза свет лампы падал неровными бликами резко очерчивая высокие скулы тени играли на светлорусых волосах коротко обрезанных под мальчишку и глубокая тень укрывала ямку у основания до длиннной тонкой шеи. однако один взгляд в эти глаза разрушал первое впечатление беззащитности и хрупкой податливости. Лера смотрела прямо на меня, холодно и оценивающе. Так может смотреть только тот, кто действительно часто бывал на настоящей войне. Полевые врачи, в особенности хирурги, народ редкой храбрости и мужества, вне зависимости от пола. Их профессия подразумевает не столько сохранение собственной жизни, сколько спасение тех, Кого они оперируют в таких условиях, что в пору говорить о чудотворном налжении рук, но никак не скальпеля под пулями, по колено в грязи, без нормального света и анестезии и иногда без воды. женщиныенщины, даже порой собрани и хладнокровней своих коллег- мужчин, это я знал, наверняка. пожевели в конечностями, и, сделав усилие, я сел, спустив босые ноги на пол. Оглядевшись вокруг, я заметил, что моя снаряга и оружие лежат на еще одном раскладном стуле, в ногах раскладушки. Тут же стояли кроссовки с высоким берцем. Моих ботинок и лично пошитого костюма не наблюдалось. Однако тут же лежал комплект, собранный, по-видимому, к сбору по сосенке куртка штаны и нижнее белье оно и понятно моя одежа скорее всего пришла в полную негодность а боты черт боты должны выдержать но это сейчас не так важно про шмотки потом главное что мне судя по всему доверяют